Нас сменяют. Под нами катятся колеса. Мы стоим в кузове, забывшись тяжкой дремотой, и приседаем, заслышав оклик «Внимание, провод!» Когда мы проезжали эти места, здесь было лето. Деревья были еще зеленые, сейчас они выглядят уже по-осеннему, а ночь несет с собой седой туман и сырость. Машины останавливаются, мы слезаем, Небольшая кучка, в которой смешались остатки многих подразделений. У бортов машины темные силуэты людей. Они выкрикивают номера полков и рот. И каждый раз от нас отделяется кучка поменьше. Крошечная, жалкая кучка грязных солдат с изжелто-серыми лицами. ужасающий маленький остаток. Вот кто-то выкликает номер нашей роты, По голосу слышно, что это наш ротный командир. Он, значит, уцелел. Рука у него на перевязи. Мы подходим к нему, и я узнаю Ката и Альберта. Мы становимся рядом, плечом к плечу, и посматриваем друг на друга. Мы слышим, как наш номер выкликают во второй, а потом и в третий раз. Долго же ему придется звать. Ведь ни в лазаретах, ни в воронках его не слышно. И еще раз. «Вторая рота ко мне!» Потом тише. «Никого больше из второй роты?» Ротный молчит. А когда он, наконец, спрашивает «Это все?» и отдает команду «По порядку номеров рассчитайся», голос его становится немного хриплым. Настало седое утро. Когда мы выступали на фронт, было еще лето, и нас было 150 человек». Сейчас мы зябнем, на дворе осень, шуршат листья, в воздух устало вспархивают голоса. Первый, второй, третий, четвертый. На тридцать втором перекличка умолкает. Молчание длится долго, наконец голос Ротного прерывает его вопросом. «Больше никого?» Он выжидает, затем говорит тихо. «Повзводно!» Но обрывает себя и лишь с трудом заканчивает. Вторая рота. И через силу вторая рота. Шагом марш. Идти вольно. Навстречу утру. Бредет лишь одна колонна подвое. Всего лишь одна коротенькая колонна. Тридцать два человека.